«Изабель!» Калигула вонял, как охваченная пожаром скотобойня. Все члены экипажа были мертвы, а семеро уцелевших бойцов забаррикадировались в арсенале, настраивая там тяжелое оружие. Ей едва удалось удержаться и не вломиться к ним, когда бешенство начало отпускать. Нет, остановил ее не страх за себя, а тот факт, что если люди... Начнут полить из атомарников, Калигула наверняка получит повреждения. И она ждала с терпеливостью кошки и видела, как Семеров вскрыли переборку и бросились к шаттлу. Глядя, как они уходят, она предприняла кое-какие необходимые действия и забыла об оружейной. Первоначальная ярость угасла, но голод остался. Только теперь он полностью принадлежал холодной аналитической части, и Изабель продолжала есть. Без привередливости, без инстинктивной потребности отделять ткани, содержащие ядовитый для капюшонника никотин. На этом новом расчетливом уровне она знала, что данная отрава никак не затронет ее нынешнюю форму. На обратном пути она вспарывала трупы и высасывала выдвижными хоботками всю жидкость. Манипуляторы скальпели дорожшие кое где до размера садовых ножниц, шинковали остальное и переправляли постоянным потоком в большой жадный рот. В дело на этот раз шло все: одежда, усилители, ламинированные кости качков. Свою неразборчивость Изабель сознала лишь нарезав и съев штурмовую винтовку. После пятого трупа тело болезненно раздулось а температура повысилась настолько, что пожираемые предметы начинали дымиться, едва она прикасалась к ним. Ее крохотной человеческой части хотелось кричать. Облегчение наступило вместе с оглушительным треском. Этот старый панцирь разломился вдоль верхних стыков. Каждый отдельный сегмент прикрывал свежие горячие выросты цинзозно голубой плоти новый панцирь рос прямо на глазах выступал из под старого словно кто то показывал сюжет про рост ногтей в замедленной съемке ее капюшон ее рот ее манипуляторы росли с той же скоростью и чем больше становились они тем прожорливее она изабельль расслаивала женский труп словно поедала початок сладкой кукурузы уничтожала плоть Кости, хрящи. Она сгрызла позвоночник, как стебель спаржи, Всосала одним глотком плечи, руки и голову. Новый панцирь уже задевал за стены коридора, Но Изабель едва замечала это. В поисках того, кто скорчился в каюте в ожидании смерти, Она сорвала дверь, косяк и кусок стены. «Я – Изабель!» – говорила она себе, но понимала, что это означает. Лишь последняя человеческая частица ее разума, уже почти не связанная со всем остальным. Теперь доминировала аналитическая половина. Хищник был ее приложением, а человек наблюдал. Но и сейчас господствующая боевая машина продолжала смутно помнить о цели Изабель Сатоми поскольку, даже обладая могуществом, она оставалась слугой или рабом и нуждалась в указаниях. Она направлялась на Масаду убить Торвальда Спира и Пенни Рояла обоих. Раньше это были всего лишь самоуверенные фантазии, однако человек Изабель, пускай и заключенная внутри чуждой сущности, осознавала, что сейчас вероятность успеха весьма высока. Тройственное создание, новая Изабель, вполне могла одолеть черный ИИ. Однако невнятные стремления боевой машины исходили из какого-то иного источника. Аналитическая часть среагировала на джайн-технологии, дремавшие в вирусе спа Тержея, обнаруженном в выпотрошенных трупах. А вид древнего врага подтолкнул к осознанию истинной цели. Капюшонники, боевые машины создавались для борьбы с определенным врагом, эшетерами, попавшими под воздействие джайн-технологий, а также самими этими технологиями. Пускай джайны как раз исчезли много тысячелетий назад, но их техника до сих пор всплывала то тут, то там, смертельно опасное, как латентное биооружие. Капюшонник Изабель создавалась не для того, чтобы охотиться на созданий, которых она даже не знала, и пробуждающаяся частью ее сущности начинала чувствовать это. Нынешняя ее миссия не соответствовала желаниям истинных хозяев, и скоро за это придется расплачиваться. Добравшись до рубки калигулы Изабель сообразила, что не сумеет попасть туда, не разрушив все к черту и что лезть к пультам в сущности бессмысленно. Она снесла стены за рубкой, разворотила каюты и вскрыла полы, но очень аккуратно, не повредив важные оптические и силовые кабели, после чего уютно устроила свое гигантское туловище в гнезде из покореженного железа и прочих обломков. Она славно поела и здорово выросла, но внутренний рост еще не окончен, В полусонном состоянии Изабель направила автономные механизмы, принадлежащие ее аналитической половине, на работу с внутренним строением новой формы. Хищник отступил, не чуя непосредственной угрозы и подавленный другой частью. Изабель-человек боролась с желанием спать, каким-то образом догадываясь, что это ее последний и единственный шанс хоть немного восстановить контроль. Сперва она сконцентрировалась на хищнике, фактически главном ментальном компоненте капюшонника, в которого она первоначально превращалась. Он начинал доминировать, в результате подтолкнув ее к решениям, которым она никогда не пришла бы, будучи человеком. «Я иду к Масаде? Это безумие!» Пытаясь добиться ясности, она обнаружила, что берет взаймы у своего аналитика почти, но не вполне бессознательно. Хищник — бешеный зверь, дремал, одурманенный, и она привязала его, надев на мордник, понимая, впрочем, что этого недостаточно. Тогда она попыталась вновь включить хищника в себе и обрести над ним контроль. Слияние прошло на удивительно легко, и Изабель поняла, почему рассмотрев, что их объединяло. Он и раньше был частью ее. Бессовестный убийца, злодей, преступник. Я иду к Масаде. Да, это решение было сродни безумию, но теперь с ее новыми возможностями, с боевым разумом. Она обратилась к своей аналитической сущности, этому боевому разуму. Изабель чувствовала себя сильнее с усмиренным, слившимся с ней хищником. Сперва она проникла в программы идентификации, попытавшись стереть их, но защита оказалась слишком крепкой. Боевой разум знал, кто его хозяева, и знал, что она в их число не входит. Тогда к чему такая неопределенность? Почему он не отверг и не подавил ее сразу? Почему он до сих пор преследует ту же цель, что и она? Приказы. Аналитик зависит от приказов. Он больше, чем она. Он – сложная, многогранная сущность. Он контролирует внутреннее оружие и энергию на уровнях, доступных лишь планетарным и государства. Но с чего все начиналось? Сущность эта новая. Она росла внутри нее благодаря генетическим манипуляциям Пенни-Рояла. Она была маленькой, и все время Изабель оставалась частью ее, пускай и хищником. Если бы аналитика объединились с одной Изабель, он бы опознал в ней чужака. Но ведь был еще хищник, и Изабель осталась незамеченной. Можно сказать, что Изабель сочли крохотным добавочным сегментом, нужным для получения приказов хозяев. Аналитик не рассматривал ее как живое существо. Он видел программу. Изабель поторопилась получить подтверждение, маскируя те части своей человеческой сущности, которые могли смутить аналитика. Она прояснила свои намерения или команды, усилила их и передала через хищника. Она обретет контроль. Я, Изабель. Ее поглотила мгновенно и всецело. Она стала разом-хищником, боевой машиной и Изабель-Сатоми. Ее приказы не обсуждались, ее цель была безусловной, и она жаждала действий. ТРЕНД Крики и выстрелы давным-давно прекратились но даже если шум начнется опять, не нужно прислушиваться, чтобы понять, что происходит на борту Калигулы. Тренд отключил звук и снова принялся изучать единственную видеозапись, которая пришла перед тем, как все камеры Калигулы вырубились. Изабель вырывается из трюма, походя раздирает Моргана и других на куски и движется дальше. Потом ничего не видно. Только слышны крики, да и то лишь потому, что тренд навёл на звездолёт лазерный детектор. Ещё он стал свидетелем двух выбросов воздуха и двух попыток бежать. Пару в скафандрах буквально размазала как жуков по стеклу. Шатлу, появившемуся вскоре после того, как затихли последние крики, почти удалось добраться до Глории, прежде чем ракета разнесла его в клочья. Последнее Трент воспринял как доказательство того, что Изабель пришла в себя и решила, что на Глории не должны узнать, что именно произошло на Калигуле. Она, несомненно, изложит свою версию, что-нибудь насчет подавления вспыхнувшего бунта. Никто не услышит ничего о ее непреодолимой потребности рвать людей и пожирать их. Он снова попытался связаться с кораблем. И на этот раз Изабель ответила, и даже изображение ее появилось на мониторе. «Значит, ты просто не можешь себя контролировать», — сказал Тренд. Он едва удержался, чтобы не отпрянуть от экрана, заполненного ее мордой, ее манипуляторами и прочими мерзкими выростами, обрамляющими ее капюшон. «Была опасность», — протянула она. «Поэтому твой голем убил капитана Глории». После долгой паузы, похоже, Изабель с трудом вспомнила о данном инциденте. Она ответила. «Он слишком тормозил!» «Какого черта там случилось, Изабель?» «Мы больше не можем торговать пораженными вирусом людьми!» «Верно», — подумал Тренд. Он видел, как из Глории выбрасывается груз, но предположил, что Изабель избавляется от свидетельства их преступлений прежде чем отправиться к Масаде, Это имело бы смысл, если бы она собиралась подобрать контейнеры после успешного завершения миссии. Однако, когда хозяйка последовательно расстреляла все гробы из орудий Каллигулы, он решил, что она совсем утратила связь с реальностью. Груз был крупным вложением времени и денег, от таких вложений прежняя Изабель никогда не отказалась бы с подобной небрежностью. — И почему? — Там враг. В вирусе. Он спит. Но может самопроизвольно активироваться. Там в вирусе джайн. Тренд откинулся на спинку кресла. — Ну вот, пожалуйста. Она окончательно свихнулась. Он понятия не имел, о чем бормочет Изабель. — Теперь мы идем к Массаде, чтобы завершить операцию. Добавила она. Трент почувствовал, как ожил упространственный двигатель и догадался, что то же самое происходит сейчас и на других кораблях, и понял, что уже совсем скоро ответы на любые вопросы утратят для него всякое значение. Спир. Вскоре внутри вездехода сделалось жарковато, вероятно, из-за постоянного трения о кузов стеблей флейт травы. Некоторое время я сидел, застыв от ужаса, ожидая, что мы вот-вот во что-нибудь врежемся, но в конце концов подавил инстинктивный страх, решив, что авария маловероятна, пока машиной управляет рис. Заставив себя расслабиться, я чуть откинул назад сиденье, Я решил провести кое-какие исследования. Я открыл свой форс, подсоединившись к компьютерной сети Масады, в первую очередь попытавшись отследить субразум, представленный наблюдать за нами. Когда же у меня ничего не получилось, я попытался связаться с самим Амистадом, и снова меня ждало разочарование. Так ты ничего не добьешься, сказала Рис, очевидно следившая за мной не только в реальном мире. Амистат только что обнаружил, что Пенни Роял вторгался в его сознание. Все остальные ИИ-системы масады бежали от него, как от чумы. Что? Он подвергнут карантину, изолирован. Его статус хранителя уточняется. Он не будет принимать никаких серьезных решений. Пока аналитический ИИ не разберет его и не исследует части, если он, конечно, позволит. И чем он скомпрометирован? никаких подробностей но кажется кое кто подделал его воспоминания что ж бывает заметил я оттолкнувшись от заявления рис о том что амистат изолирован я проверил статус места куда мы направлялись как это недосадно карантин все еще сохранялся несмотря на то что первоначальный приказ исходил от скомпрометированного ии к тому же меня удивило то что контактировать пришлось с человеком, а не с каким-нибудь Ии. «Ты направляешься в запретную зону, парень, а мы не можем этого допустить!» Идентификационный пакет, приложенный к сообщению, пояснял, что со мной говорит Лейф Грант, посол человечества на этой планете. Такие послы меня всегда удивляли. Их привлекали к всевозможным странным и критическим ситуациям, Вроде первого контакта с продорами или общения с межзвездной сущностью драконом. Их часто использовали на планетах, располагающихся у самой границы и готовых войти в государство. Ну, что касается последних, тут я понимал мотивировку. Люди в негосударственных миров могут с подозрением относиться к ии, но в двух других случаях все не так просто. Может, к услугам людей послов и прибегают чтобы выглядеть разносторонними, чтобы не оставлять ни удел своих меньших, органических братьев. А может, на них смотрят как на еще одно орудие, позволяющее ей собирать дополнительную информацию? И кто же не может этого допустить? Насколько я понимаю, амистат изолирован. Так не стоит ли усомниться в его предыдущих решениях? Амистат хорош, — ответил Грант. А текущая ситуация понятная предосторожность и... — И все-таки мы не остановимся, поскольку твердо решили попасть туда, — заявил я, а места чуть переборщил со смотрительностью и не обладал всей информацией. Например... Ох, и зачем он спросил? — Ну, тут все сложно. Как и всегда, разве нет? Но карантин все равно в силе. Грант умолк на секунду, словно проверяя что-то. Похоже, твой спутник, боевой дрон, напал на пару полицейских офицеров. Ерунда, — встрял Рис, — я просто защищалась. Не моя вина, что они, поля шокеров, попали в силовое поле и угодили под рикошет. Хм, спорно. Так вот, предупреждаю, на перехват вам идет пара групп. Как только вы окажетесь в запретной зоне, ваше транспортное средство будет выведено из строя. «Если решите идти дальше пешком или как-то иначе, вас самих лишат возможности передвигаться и доставят обратно сюда!» «Плевать!» — Рис, несомненно, была уверена в собственных способностях. «Ну-ну, плюй!» — сказал Грант и отключился. Впереди флейт трава стала короче, и иногда можно было разглядеть что-то не только в нескольких футах от носа но и чуть дальше. Рис прибавила скорость, потом вдруг резко свернула, словно избегая столкновения. Я мельком заметил крупного зубастого зверя, шкура которого меняла окраску точно хамелеон, подстраиваясь к окружению. Это был самец, и перспектива погуляться по окрестностям меня совершенно не радовала. Но приходилось полагаться на рис. И тут, словно в доказательство опасности, мы въехали на территорию, где трава была ниже ветрового стекла вездехода. И вдалеке, там, где опять поднимались заросли, шагало то и дело останавливаясь, чтобы вонзить в землю длинное копье клюва, огромное, похожее на птицу существо. В прошлом множество несчастных случаев были связаны с представителями местной фауны и тем мастером маскировки, и этой красоткой. — Чёрт! — рявкнула Рис. — У нас гости! Я думал, что Рис говорит о том существе, в клюве которого сейчас что-то извивалось. — Не там! — добавила дрон, вскинув голову. Я посмотрел наверх, но ничего не увидел. Потом обернулся и припал к верхним окнам грузового отсека в небе над нами следуя нашим курсом летели два объекта два вертикальных цилиндра на вид чуть потрепанных хотя оружие торчащее с торцов казалось весьма функциональным для тебя наверное не проблема предположил я к сожалению проблема возразил рис новейшие охранные дроны суп и но оснащены серьезными игрушками они выглядят простыми «Такая модель!» — отрезала Рис. Во время войны дронам придавали внушающие страх формы, делали их в торопях, и были они несколько ненадежны. После войны и необходимость, и желание создавать независимых дронов, таких как Рис, сошли на нет. Впоследствии и взяли под контроль большинство подобных дронов, или же в них поместили субразумы что по существу одно и то же. И хотя рис выглядела высокотехнологичной, современной и смертоносной, ей все-таки уже перевалило за сто. Значит, нас ведут? Ну, способ выяснить тут один. Через десять минут мы будем у границы зоны. Через десять минут перед нами раскинулись поля низкой флей травы изрезанные иглистыми каналами со стравками, заросшими травой повыше, кое-где виднелись оранжевые и черные пятна хвостов. Отлично, подумал я, никакого укрытия. Впрочем, даже высокие флейт травы не спрятали бы нас от цензоров преследующей парочки. У тебя есть план? спросил я, размышляя над тем, что нам похоже, придется отказаться от похода. И от чего-то не чувствуя в связи с этим. Глубокого разочарования. Вездеход внезапно замедлил ход, и я успел удивиться, решив, что рис определился стратегией. Потом посмотрел вперед и понял, почему она сбросила скорость. Оно сошло с со островка флейт травы, встало на задние лапы, посмотрело туда, куда мы двигались, потом оглянулось на нас. Придя к решению, оно село, обретя пирамидальную форму, и вскинула одну из рук. Большинство когтей загнуто, один торчит вверх, демонстрируя жест, известный любому культурному человеку. Таким манером существо принялось помахивать рукой в направлении нашего движения. Вездеход ехал все медленнее, медленнее, и, наконец, остановился. «У тебя челюсть отвисла!» — фыркнул рис. Я немедленно захлопнул рот, но изумление мое было оправданным. Здесь, в диких дебрях Масады, передо мной сидел единственный возрожденный представитель расы шетеров ткач. Или, иначе выражаясь, я видел голосующего на дороге — уткотрепа.